Глава 3. Толлиус. Свои приоритеты. Толлиус жил в своем новом доме уже не первый день. Счет их шел уже на десяток, но обустройство на новом месте застопорилось практически сразу. Привезенные вещи сиротливо лежали в куче, не разобранные и не расставленные по местам. В комнатах царило все то же запустение, во дворике между камней Лезла непозволительно высокая трава. Тронутые ржавчиной петли входной двери скрипели. Мумия-чародея все так же сидела в соседней спальне, а не покоилась в земле. Люстра в зале гостиной по-прежнему сиротливо болталась лишь на одной цепи. Даже освещение, отопление и канализация по образу той, которую Толлиус делал в Широтоне по заказу одного богача, все еще оставались лишь в стадии проекта. Хотя искусник планировал их сделать в первую очередь. Да что там говорить. Даже по вечерам не выходил на балкон, чтобы посидеть в кресле и посмотреть на горы за озером. А ведь в мечтах представлялась именно такая картинка. Смотреть на далекие, подернутые облаками пики, зажав обеими руками кружку с горячим отваром и вспоминать о родине. Во всем виноват был Аболиус, а точнее – его идея с созданием каркаса объектов на основе нитей. Старик всего себя посвятил созданию амулета, с помощью которого можно было творить предметы произвольной формы и прочности. Рабочий вариант появился уже к вечеру первого дня, но кордосец сейчас же занялся совершенствованием и модернизацией. Так появилась возможность выбора характеристик нити из десятка вариантов. Потом Искусник занялся оптимизацией самих нитей, меняя фрагменты плетения, доводя результат до совершенства. Тут, как всегда, возникла проблема с отсутствием идеальных фрагментов, которые были бы эффективнее и экономичнее заменителей из тех, что есть в наличии. Толлиус вовремя вспомнил, что в учебнике Ника, оставленном для Аболиуса, был раздел, посвященный стыковке фрагментов точнее, Там излагались общие законы и правила, как следует стыковать минимальные искусные элементы, из которых и состоят фрагменты плетений, в какой последовательности нужно наращивать эти кусочки на общую заготовку. Когда старик в первый раз пролистывал книгу, то посчитал, что ученику пока рано изучать подобные вещи. В Академии искусства тема фрагментов затрагивалась в самом конце учебы. Студенты сперва учились пользоваться посохом и осваивали целые заготовки плетений, вырабатывая понимание конечной цели, затрат сил и манны и механизмов взаимодействия с окружающим миром, особенно в части энергии. Аболиус, даже работая без посоха, под руководством старика сразу приучался работать с более крупными фрагментами, которые мог создавать самостоятельно. Оптимизация плетения от этого немного хромала, зато добиться результата было проще и быстрее. Однако сейчас требовался именно такой дотошный подход. А когда Толлиус тщательно проработал учебник, то сейчас же захотел встроить в свою великую искусную книгу, как он ее называл, такую возможность и переключился на это. Примечательно, что амулетом для создания каркасов объектов мог пользоваться любой человек, даже не наделенный особыми способностями. Единственный минус – он не видел результата ни в процессе, ни в конце. Возможно ли сделать нить видимой обычным глазом, старик не знал, так же, как и его учителя-академики. Теоретической возможности никто не исключал, но как этого добиться, оставалось загадкой. На вопрос студента Толлиуса профессор посоветовал ему компромиссный вариант – сделать нить светящейся. Свечение, в отличие от самой нити, мог видеть любой человек, хотя это было крайне неудачное решение. Манны на такого светляка уходит значительно больше, а границы точно все равно не идентифицируются. Впрочем, за неимением лучшего, искусник предусмотрел в своем амулете отдельной опцией возможность свечения нити. Сам же с завистью вспомнил про око, Чародейский амулет. Чародеи как-то могли создавать конструкты, которые имитировали истинное зрение для простых людей. Разобраться, как это у рабостцев получается, не вышло. Даже не было ни единой мысли, с чего начать изыскание. И вот сейчас Толлиусу пришла в голову крамольная мысль. А нельзя ли как-нибудь искусством присоединиться к конструктам? Конечно, так никто и никогда не делал. Но ведь влиять плетениями на конструкты получалось, и с манной они дружили. По сути требовалось всего лишь как-то состыковать их. Сказать по правде, та еще задачка. Любой искусник сочтет идею бредом. Но Толиус всю жизнь занимался разработкой надплетений, стыкуя наработки искусников и архейскую вязь. Это, конечно. Не чародейство, но все-таки интуиция подсказывала, что шансы есть. Тем более, что существует множество плетений, которые умеют подключаться к ауре человека. Тут требуется что-то похожее, просто область совершенно не изучена. Понятно, что дело не одного дня, но поработать в этом направлении стоит. Очень уж широкие открываются перспективы в случае успеха. Искусник делал перерыв только когда приезжал ученик. В эти минуты Кордосец вспоминал все дела, которые необходимо сделать, чтобы с комфортом устроиться на новом месте и в очередной раз начинал жалеть об отсутствии экономки или того же Аболиуса рядом на постоянной основе. Но эти мысли сейчас же серели и вяли под насущными заботами послушать новости, ответить на вопросы, проверить задание, выдать новое, перекусить. Иногда вызывали волка, которого за цвет шерсти мальчишка нарек снежком. Проводили опыты. Даже когда искусник проверил все, что хотел, он все равно выходил проконтролировать тренировки Аболиуса, потому что прекрасно помнил, как волк в первый день в какой-то момент будто взбесился и... все непременно загрыз бы ученика, не окажись старик рядом». С тех пор, правда, вспышки ярости не повторялись, хотя в амулет зверя добавили пару плетений на всякий случай. Но все равно лучше присутствовать лично. Не хотелось бы из-за собственной безалаберности остаться без единственного помощника.